Мы на Великой Китайской стене, но вокруг всё переменилось. Теперь здесь множество туристов. Все фотографируются, в бинокли смотрят. Англичане, немцы. А вот и наши, по-русски разговаривают. В Китай приезжает очень много туристов, в том числе из России. Здесь есть что посмотреть. Да, столько разных древностей. И не только древности. Сегодня Китай современная, красивая, гостеприимная страна. Здесь и наука развита, и искусство, и товаров очень много производится. А свои древние традиции Китай бережно хранит. Правильно. И нам надо хранить. В смысле, хранить не китайские, а свои, наши традиции. Россия ведь тоже большая страна с богатой историей. и своими традициями. Ты абсолютно прав, малыш. Россия и Китай не просто две великие страны, но ещё и соседи. Нас многое связывает. Конечно, мы должны и дружить, и торговать, и жить в мире. А Китаю говорим спасибо за всё, что он сделал для мировой цивилизации. За чай, за рис, За шёлк, за книгопечатанье и компас, за чугун и порох, и за твою фарфоровую вазу. Точно. А теперь, чего истек? Нам пора домой.